Номер 75. Дерево с одинаковыми семенами. Цератония. Карат, янтарь, рожковое дерево. На первый взгляд это случайный набор слов. Но на самом деле эти понятия связывает одно растение под названием цератония. Именно её в просторечии называют рожковым деревом из-за стручковых плодов. Это одно из древнейших растений на нашей планете. И доказательством этому служит то, что именно из её смолы миллионы лет назад образовался янтарь. Он хранит в себе включение из частиц растений, насекомых и животных, которые не сохранились бы ни в каком другом виде. Кроме того, уникальны семена цератонии. Вес каждого семечка ровно 200 миллиграмм. С древних времен ювелиры использовали их как гирьки. Именно поэтому мера веса драгоценных камней называется карат от греческого сератос или цератония. Эти удивительные свойства дают цератонии полное право называться ювелирным деревом.